«Ну ладно, ты сейчас женат, Фрэнк?» «Нет». «А как ты? Уже нашла промышленника?» «Не нашла». Молчание, потом жесткий смешок. «Предложения я получаю, и довольно много на самом-то деле, но все от идиотов и к тому же очень бедных». «А как насчет меня?» Мысленно я еще раз выглядываю в ее окно на полный воздуха, на Рогансет, на город и на залив. Как много парусов! Чудесно! «Что насчет тебя?» Она усмехается, снова отпевает из бокала. «Ты разве богат? Ты мне все еще интересно «Тебе?» Ты чертовски права, мне. Ну что же, это хорошо. Она позабавлена. Да почему бы и нет? При всяком столкновении с Эльмой нос к носу с западным миром он ее забавлял. Но, собственно говоря, как-то обидеть его она не желала. Для нее что Фрост, что я оба фигляры. Я даже готов допустить, что превосхожу его на малую малость. Никто же от этого беднее не станет. Разве что мне придет на дом счет за две минуты пустой болтовни. Черная машина почему-то так и стоит посреди парковки Акме. Это длинный транс трансам, одно из похожих на акулу изделий General Motors со стабилизаторами, как у мотоцикла для шоссейных гонок. Над рулем слегка возвышается маленькая голова водителя. Внезапно из-под рельефных покрышек вновь вырывается беловатый дымок. Машина не срывается с места, но выглядит готовой к этому. Водитель, сколько я понимаю, вдавил педаль тормоза в пол. Затем он буквально прыгает, оставив позади и дымок, и едва ли не багажник, и несется по парковке. Уверен водитель с превеликим трудом удерживает ее на прямой, проскакивает вплотную к одному фонарному столбу. сцепление ее колес с асфальтом возрастает, она минует второй столб и с лязгом врезается в пустую магазинную тележку, и та взлетает, переворачивается, Колесики ее стреляют в стороны, пластиковые ручки разбиваются в щепу, красная табличка собственности акме воспаряет в белое небо, а сама тележка летит, кувыркаясь прямиком к телефонной будке, в которой я разговариваю с проживающей в Род-Айленде, океанском штате Сельмой. Покореженная тележка врезается блям в будку, сотрясая весь ее остов и выбивая нижнюю психлегласовую панель. «Боже!» — вскрикиваю я. «Что там?» — спрашивает из провиденса Сельма. «Что случилось, Фрэнк? Что-то рухнуло?» «Нет, все в порядке. Мне показалось, наряд взорвался. Я весь осыпан пылью. А Тран сам стоит там, где подшип корзинку, и двигатель его пульсирует. Га-лук, га-лук, га-лук. Машина какого-то мальчишки ударила в магазинную тележку, и та врезалась в мою телефонную будку. Вышибло стекло. Странно. Стеклянная панель стоит, прислонясь к моему колену. М «Да. Ничего не поняла». «Да уж, понять это трудно». Водительская дверца трансама открывается. Из нее высовывается, чтобы посмотреть на меня, молодой негр в темных очках. Голова его приподымается совсем ненамного выше окна. По-моему, он прикидывает разделяющее нас расстояние. Возможно, собирается бросить машину вперед и смять будку. «Подожди минутку. Я выхожу из будки, чтобы показаться ему. Машу рукой. Он машет в ответ, усаживается в машину, неторопливо сдает задом ярдов на 200, без всякой на то причины. Вокруг него совершенно пустая парковка, а затем медленно разворачивается и направляет машину к выезду на улицу, который находится рядом с нулевой отметкой. Выезжая с парковки, он гудит, чтобы попрощаться с официанткой, это еще раз показывает ему средний палец. Она, разумеется, белая. «Так что все-таки случилось?» – спрашивает Сельма. «Ты не пострадал?» Нет, в меня не попали. Я пытаюсь ногой вытолкнуть из разбитого окна угол тележки. Колени начинают обдувать ветерок. По другую сторону парковки официантка обсуждает с кем-то случившееся. Хороший получился бы сюжет для откровенной камеры. Непонятно только, кто мог бы стать объектом розыгрыша.